Глава 36. Эль Эль открыла глаза и уставилась на сочатый потолок. Узорная пахала, тело бабочек, покрытые чешуйками. Оранжевые, голубые, фиолетовые. Надо же, а до обряда она бы и бабочки рассмотрела на таком расстоянии. Перевела взгляд на зеленое платье, пальцами ощупала сухие волосы. Кто же ее переодел и сколько времени она здесь пролежала? Отчетливее слышались звуки, завывание ветра за окном, шаги за дверью и перешептывание. Кто-то даже прошел на цыпочках за дверью. И это она услышала так, словно прислонила ухо к двери, в то время как сидела на кровати посреди просторного помещения в светлых тонах. И это были самые осыпительные и величественные покои, в которых ей когда-либо приходилось находиться. Шторы зефирного цвета, Высокая кровать с балдахином минимум для четверых, шахматный пол. На подоконнике пристоились чудные цветы, в горшках похожие на крохотные деревца. Дверь с позолотой и точно такой же ручкой. Эль стала скрывать и в каком-то легком опьянении пошагала туда. За дверью скрывалась купальня с большой ванной и зеркалом. Эль кинулась к нему, посмотрела на себя, взвизгнула, поскользнулась на мокром полу и плюхнулась назад. Ее колотило, от страха сжало горло. Эль продолжала осматривать свои руки, ноги, талию, волосы, покатилась на зеркало, подползла к нему поближе, боясь, что у нее галлюцинации. Нашла на полу цифрованные камушки, непонятно для чего предназначенные в этой купальне, и швырнула камушек в зеркало. Зеркало покрылось паутиной, раскололось на сотни мелких осколков и осыпало пол. Эль продолжала сидеть на одном месте и отказывалась верить в реальность. В купальню убежали Кик и Мор. Девушки испуганно переглянулись. Мор кинулась собирать осколки и уколов палец. Кик остановилась перед Эль. Эль смотрела только на уцелевшее от зеркало раму. Поверительница, прошептала Кик, и только тогда Эль подняла на нее глаза, в которых блестели слезы, она увидела, как Кик становится на колени. Эль прогнала служанок из покоя, как и целителей. Толку от них не было, они только вздыхали, качали головами и становились, что это невозможно. Она и сама понимала, что этого не может быть, но тем не менее это реально. От нее прежней осталось только половина, словно двух девушек скрестили. Половина головы темная, половина блекла рыжая. По словам целителей и перепуганных служанок, подобное произошло впервые. Обычно после слияния каждый оставался в своем теле, только один был хозяином, а второй исполнял все приказы. Гелена и раньше проводила обряды слияния, и все они проходили как надо. Гелены больше нигде не было, а ее прислужники прикрывали рот рукой и становились перед Эль на колени. Только она не богиня, не повелительница. Эль приказала прислужникам уничтожить все зеркала во дворце. Внутренне она не изменилась, по крайней мере, в настоящий момент ничего странного не ощущала. Но достаточно посмотреть в зеркало, и перед глазами она отчетливо видела ухмыляющуюся Гелену. Эль догадалась, что богиня имеет над ней власть через зеркала. Еще никогда она не испытывала такого желания вернуться к Маркусу и рассказать ему обо всем. Она не знала наверняка, захочет ли он ей помочь, но в глубине души чувствовала, что он испытывает не чувство и не откажет. Но пока можно вететь служанками и пользоваться своим положением. Шаги стали легче, походка грациознее. Эль чувствовала, словно не идет, а плывет по полу. Она уставилась на плиту под ногами, которая менялась с каждым ее шагом, словно она по поверхности воды, прямо как тогда в источнике. Присмотрелась к отражению и увидела Гелену. Богиня что-то прошептала, и Эль остановилась на месте, не в силах пошевелиться. «Хорошо». «Очень хорошо», — сказала Гирена выше всяких похвал. Эль попыталась сделать шаг, и ничего. А теперь попрыгай на месте, услышала шепот Эль. Эль прыгала вверх-вниз, словно мячик. «Полай, как собачонка». Эль открыла рот и залаяла, стыдясь своего поступка. Прислужники открыли рот и опустили глаза в пол. Эль хотела заорать, чтобы Гирена прекратила, но не могла проронить ни слова. — Довольно, — приказала Гелена. Эль рухнула на плиту, вскрикнув от боли. — Что-то пошло не так? Слияние не завершилось? — Нет, дорогая. Слияние прошло даже лучше, чем я представляла. — Но как же так? Я думала, ты останешься в своем теле, а я в своем. — Это особенный обряд, Эль, редкий и особенный. Прекрати уже жалеть себя, — скривилась Гелена в отражении. — Я чувствую твои эмоции. И, кстати, Эль, Каин, жаждет моей смерти но так как мы теперь едины, то и твоей оскалилась богиня. Так вот, зачем все это было нужно, догадалась Эль. Не в силах больше это терпеть, она зажмурилась, встала на ноги и побежала вперед, лишь бы не смотреть вниз. Прислужники расступались и отпрыгивали в разные стороны, пока она бежала вперед, словно разъяренная львица. Занавесить все окна, уничтожить все зеркала, положить на пол ковры, на ходу отдавала приказы прислужникам Эль. Перепуганные служанки поморгали, обдумывая приказ повелительницы, которая выглядела странно, но тут же раскланились и разбежались. Эль бежала вниз по ступеням, не соображая, как здесь оказалось. Пуля летела вперед по коридорам, пугая слуг. Она не знала, куда бежит и зачем. Посмотрела на стеклянную дверь и выругалась. В отражении показалась Гелена. «Сейчас же остановись!» Гелена выглядела разъяренной, на лице читалась паника, словно она не желала, чтобы Эль заходила в зал воспоминаний, который находился в двух шагах. Эль замерла на месте и поспешно закрыла глаза. «Посмотри на меня!» Эль через силу зажмурилась, но глаза распахнулись. Она уставилась на Гелену. «А теперь марш назад, Эль. Ложись спать, завтра тебя ждет твое первое задание. Вот тебе мой новый приказ обе Каина, срок три дня». Ноги потащили ее в те же просторные покои, в которых она очнулась. Внутри пойманной сети птицы билась обида и злость. Она на побегушках у этой гадины. Эль привалилась спиной к стене и уронила голову на колени, но тут же вскочила на ноги, дошла до кровати и ничком рухнула на белоснежную шелковую постель, от которой ее уже тошнило. Эйль не могла уснуть и ворочалась на месте. Конечно, Гелена могла приказать все, что угодно но заставить ее спать не под силу даже богини с ее долбанным слиянием. Под дверью перешептывались служанки, спорили, кто из них зайдет к чокнутой повелительнице. Эль фыркнула и вытаращилась на потолок. Казалось, что бабочки прямо сейчас упорхнут на ярко-красный цветок. Внимание привлек стук в дверь. Она крикнула, чтобы вошли. Эль все гадала, кто же к ней в итоге зайдет. Она делала ставки на мор. Дверь заскрипела, Эйль полежалась от противного звука, все-таки слышала он теперь лучше прежнего. В приеме двери показалась белокурая голова. Эль не сдержала улыбку. Морс посмотрела на Эль круглыми от страха глазами. — Заходи, я не кусаюсь, и остальных позови, сколько можно ютиться под дверью. Морс глотнула и нервно закивала головой, побежала к двери, позвала еще шестерых служанок. Эйль с интересом разглядывала, на до двадцати девушек. Они смотрели в пол, и никто не поднимал головы, даже Кик. «Конечно, Эль теперь не откажет Геленю просьбе, но что, если можно поступить по-другому?» Эль улыбнулась своим мыслям. Моры Кик, останьтесь, остальные свободны». Моры испуганно посмотрела на Кик, но та и бровью не повела. Остальные присели в реверансе и упорхнули за дверь, словно бабочки. «Завяжите мне глаза». Кик посмотрела на Эль с интересом и задержала взгляд, словно могла прочитать ее мысли. Кик по-прежнему недолюбливала Эль, но Гелену она боялась до глубины души, поэтому боялась произнести неосторожное слово. Все-таки теперь они слились и стали одним целым. Мор кинулась в комоду снарядами, которые Эль даже не удосужилась рассмотреть, и вытащила оттуда темную шелковую полоску. Служанка подбежала к Эль. Кик оказалась по другую сторону, придерживала широкую ленту, пока мор завязывала повелительница глаза. А теперь отведите меня в зал воспоминаний. Эйль затылком почувствовала растерянность служанок, но отказать они не могли, и хитрость сработала. Эйль чувствовала руки служанок и ковер под ногами, которые уже успели постелить на пол. Узел на затылке ослаб, Эйль учащенно заморгала, глаза привыкали к светлому помещению. Мор зажмурилась и заснула руками уши. Кик сделала то же самое. «Свободный!» — прошептала Эйль. Служанки прочитали по губам, что могут уйти из этого ужасного зала, в котором оживают все тяжелые, затаенные в глубинах воспоминания, и понеслись к выходу. «Ну что ж, начнем!» — потерла руки Эйль. Она закрыла глаза. «Давай же, елена чего же ты так боялась, — провортала она себя под нос. Эль сидела на стуле Гелены и сосредоточенно пыталась откопать хоть что-то. Раз они с богиней теперь одно целое, значит, и его воспоминания она тоже сможет увидеть. Секреты у Гелены тоже есть, она была в этом уверена. Эль просидела так минут двадцать. Спина заныла, терпение лопалось. Ничего не происходило. В уме снова и снова мелькали свои воспоминания, а потом в сознании промелькнула какая-то фигура. Эль сосредоточилась на ней. Фигура испарилась. Эйль открыла глаза, вскочила на ноги, меря шагами зал. Почему ничего не выходит, билась у меня мысль. Потому что ты слишком сосредоточен, пришел из глубины подсознания ответ. Эль понимала, что это явно не голос Гелены. Богиня вряд ли помогала бы ей открыть свои же воспоминания, которые явно от нее скрывала. Эль сделала глубокий вдох, присела на стул и расслабилась. Ее детство — две синие ленты, уплетенные в кос, и свои коричневые платьицы, деревянные пони. И стоп! Чужие воспоминания. Они мелькали перед глазами, пробиваясь через детские воспоминания. Эль мысленно ухватилась за незнакомые образы, как за ниточку, и машинально протянула руку вперед. Она оказалась на полу. Темная прядь прилипла к лицу, от воспоминаний белодрож, но победная улыбка не сходила с лица. Она, наконец-то, знает тайну богини — Правда, как это знание использовать против Гелены непонятно. Как и того, как избавиться от слияния. Но уже хоть что-то.